Алексия завистливо окинула взглядом мои кружавчики. «Фири не такого нет. У нас маечки и что-то типа коротеньких панталон. Удобно, но... А вот такие кружевные штучки – это... Ваши мужчины, наверное, да речи теряют, когда девушки раздеваются». Мы переглянулись и захихикали. И в этот момент дверь в комнату, которую мы с ней предусмотрительно заперли на внутренний засов, содрогнулась и распахнулась, чуть ли не слетев с петель. Алексей испуганно охнула и выронила из рук мое платье, которое вешало в шкаф, а я стала испуганно озираться в поисках халата. «Баронессочка!» В комнату, глумливо ухмыляясь, вошел принц Гессил. «Как я вовремя!» Следом за ним вошли еще двое. Какой-то молодой придворный, его я уже видела на балу, рядом с принцем, такой же пьяный, как и Гестил, и второй, мужчина постарше, с черными волосами до плеч и бородкой. И вот этот был абсолютно трезв и окидывал меня задумчивым, оценивающим взглядом. Именно он и закрыл дверь».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 Вскрикнула я и попыталась шагнуть к ней. Впрочем, безуспешно. Дорогу мне преградил пьяный приятель принца. Он ничего не говорил, только обшаривал меня масляным взглядом. — Все нормально, леди Виктория! — горничная улыбнулась мне дрожащими губами, стирая с них кровь. — И это принц! — я гневно уставилась на Гессила. — Королевская кровь!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 что им пожелается. Нет, с моим голосом явно что-то не то. Я же никогда не говорю вот таким низким, вибрирующим голосом, переходящий в шепот, напоминающий шипение. «Косел!» Думающий только одним местом. «Ле!» Гейсел тряхнул головой. «Ме!» Он в ужасе уставился на меня. «Ме!» Он снова тряхнул головой, и я остолбенела. Его черты лица вдруг стали стремительно меняться. Челюсть и нос выдвинулась вперед. Волосы зашевелились, и из головы вылезли рога. Лицо трансформировалось, и стало обрастать шерстью. Появилась бородка. «Мяяяя!» Он смотрел на меня маленькими круглыми глазками. Алден, стоящий у двери, вдруг издал виск, распахнул ее...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 Принц опять что-то проблеял и бросился к отцу, а я не спускала глаз Салдена, который пытался спрятаться за спиной у секретаря-короля. «Как же его там? Антель, что ли?»